Глава 58. Было уже далеко за полдень, когда мы вернулись в апартаменты. Странно, но Анфисы там не наблюдалось. Неужели с Юлианом укрепляет связь? Хм, вполне вероятно. Эта шустрая домовая пока не убедится, что он никуда не денется, не выпустит из цепких ручонок жертву своей любви. Чем займешься, пока Анфисы нет? Опуская рыжую на пол, поинтересовался Дариил. Я перевела взгляд на рыжую, и у меня в голове созрел план. Отчего бы не создать тайную сеть агентов как можно быстрее? Информация для меня сейчас на вес золота. От нее зависит, как действовать дальше. Хм. Я даже и место знаю, где первое собрание проведу. А правда, что в твой сад никто, кроме тебя и меня, войти не может. Решила уточнить эту очень важную деталь. «Да», — плотоядно улыбнулся дракон и протянул ко мне свои шаловливые ручонки. Мои гормоны от счастья шалели и не кстати активизировались. «А ну, стоять, провокаторы!» — шикнула я на них. «Нечего идти на поводу соблазна!» А вот у дракона, судя по его горящему взгляду, мысли начали работать в опасном для нас направлении. Он явно запамятовал, что нам сейчас о своих хотелках нужно забыть. «Отставить соблазн!» — шикнула уже на него, и тот удивленно моргнул, а затем недовольно сощурил глаза. «Не время для шалостей», — пояснила, а то вдруг обидела его. «Они же тут все с нежной психикой от любой мелочи страдают». «Знаю, но объятия не возбраняются, и опять ручонки свои тянет. Я отскочила от него с ловкостью горной серны от греха подальше». Не провоцируй. Не знаю, как у тебя, а мои гормоны уже в припадке воют, требуют свободу действий, еще немного и бастовать начнут. Император хмыкнул, игриво приподнимая бровь. Мне это воспринимать как запуск программы к стыковке? Теперь я уставилась на него. Вот ничего себе поднаторел в моем мире. А ты, я смотрю, даром там времени не терял, погрозила ему пальчиком но все же придется тебя расстроить. Чтобы состыковаться, нужно еще до открытого космоса добраться, а это, поверь, не всегда выходит. Часто на старте форс-мажор случается. Как не прискорбно это признавать, но ты абсолютно права. Дабы не вводить нас в искушение, придется откланяться. Я лишь усмехнулась в ответ, а он изобразил шутливый поклон и погорцевал преодолевать трудности во имя... Я бы сказала любви, но здесь больше подойдет плотские утехи. До чего-то большего и светлого мы как-то еще не доросли. — Какие планы? — заглядывая преданно мне в глаза, поинтересовалась рыжая. — Грандиозные! — нервно хохотнула я, представив совещание с мышками-букашками и лягушками-квакушками. — Мда, до чего докатилась. — Вот правильно говорят. Думай, что говоришь. «Ну вот, властелина. Называла своих сотрудников пчелками, теперь получает ответку от Вселенной. Правда, еще неизвестно, получится ли моя затея. Говорили, что с кольцом я смогу понимать животных и птиц. Если мне не изменяет память, и насекомых тоже. С этой суматохой я не помню, точно так ли это. Если нет, то остается еще вариант с птицами и грызунами». «Рыже, не можешь уточнить?» «С помощью моего кольца я понимаю язык животных, птиц и насекомых, так ведь?» «С таким помощником, как я, вы сможете понимать кого угодно», — гордо подняв мордочку, ответила лиса. «Только не пойму, зачем вам это нужно? Они своей болтовнью и с ума сведут». «Мне, рыжие, вовсе не обязательно слушать всех подряд. Достаточно тех, кто реально сможет разнюхать ценную информацию. Так что поступим следующим образом». Ты завтра утром собери в императорском саду по одному представителю, но самых надежных, от которых будет толк. Мне нужно переговорить с ними лично. Но ради бога сделай все незаметно. Не нужно, чтобы они толпой туда рванули. Иначе народ взбудоражится, начнет придумывать всякие приметы, типа дурное знамение, конец света близок. И еще одна просьба. Разыщи Анфису и Дарину. Лиса кивнула, хвостиком махнула и растворилась в воздухе. Чудеса, да и только. Пока она их разыскивает, займусь-ка я другим делом. Отправилась прямиком в кабинет, открыла книгу для общения с моим миром и быстренько написала боссу сообщение, что сегодня состоится передача ему подопечной, а когда и где — отдельно оповещу. Закрыв источник связи, подошла к окну и принялась размышлять над следующим ходом. Что я имею? Куча врагов и горсточка соратников. Одно лишь успокаивало. Те, кто на моей стороне, не из слабых, а значит, есть шанс на победу. Итак, мне нужно выйти замуж за императора по старым законам и любыми способами избежать фиктивного недоразумения. Для такого дела нужно, чтобы император добровольно меня поцеловал, но этот шаг грозит ему утратой магии. Если он лишится силы, то станет уязвимым, я нахмурилась. Эта перспектива меня точно не устраивала. Хотя, судя по опыту, я могла сделать вывод, что это искусственно созданная преграда, чтобы помешать кому-нибудь пойти на такое. Ну и кому это было бы выгодно? Интересный вопрос. Но если хорошенько подумать, здесь нет ничего коварного. Скорее всего, это условие было выдвинуто в эмоциональном порыве. Когда Мара накладывала проклятие на драконов, Она была сильно обижена на свою пару. Вполне вероятно, таким образом она хотела защитить других от боли и предательства. Но, немного остыв или увидев будущее, где я смогу исправить нанесенный ею вред и накрутить хвосты наглым драконом, оставила для меня послание. Что ж, придется пойти на риск. Пустим слух, будто я женщина-дракон, но сделаем это за час до объявления императорской пары. Рано, слишком рискованно. Могут по-тихому стукнуть меня по темечку, да прикопать в лесочке. Итак, народ узнает, что я та самая, и не успеет ничего предпринять из-за нехватки времени. А мы подготовимся и устроим покушение на меня любимую. Так и проверим, дорога ли я императору на самом деле, или это очередной мужской трёп.